Глава десятая. «Как все это понимать?» «Как так получилось?» В голосе капитана Коттона звенела сталь, а холода его тона хватило бы, чтобы на наморозить целый ледник. Узнав, где на самом деле сошел туман, мы сразу отправились туда небольшим отрядом, несмотря на приближающийся вечер. Уставших гуаров пришлось сменить на лошадей, чему я лично не обрадовалась, только успела привыкнуть к ящерам и подружиться с ними, как пришлось привыкать заново. саланш Лорд велел оставаться в замке к ее бурному неудовольствию, а взял с собой одного свежего стражника. Меня он тоже хотел оставить. Я бы и сама с удовольствием никуда не поехала. Все-таки мы встали на рассвете, целый день неслись на гуарах. Я очень надеялась на расслабляющую ванну. Но ни меня, ни даже Нергорода никто не спрашивал. Капитан Коттон был непреклонен. Он тоже поменял гвардейцев на тех, кто оставался в замке. Оказывается, лейтенант Рокей оставил там десяток по непонятной мне причине. Взял с собой двоих. Со мной и охотником нас получилось семь человек. «Не маловато ли?» — усомнилась я. После разговора с лордом, в котором он просил меня бежать из города, если в схватке с туманниками они все погибнут, я стала относиться к угрозе вдвойне настраженно. Два раза в одно место молния не бьет. Угрюмо пробормотал охотник. Лорд Нергорд объяснил подробнее. «Туманники не приходят сразу туда, где уже паслись. Им там нечего есть». И чем меньше нас будет, тем меньше шансов, что мы привлечем их внимание. Это будет просто разведка. Надо проверить, верно ли сообщение. Я приняла его объяснение, хотя все равно чувствовала себя очень неуверенно. До нужного места мы добрались всего за час интенсивной скачки, за которой я успела отбить себе все, что не отбила до этого при поездке на Гуаре. Когда пришло время спешиться с лошади, я буквально сползла. На вся боль моментально отступила и забылась, когда я увидела деревню. Она была небольшой, десятков два домов, выстроившихся вдоль дороги, которая пролегала через нее. Первые трупы лежали у самого въезда, несколько мужчин с разорванным горлом, обескровленные с посеревшей кожей. Рядом с ними валялись виллы, дубинки, большие ножи, у кого что было из оружия. Чуть дальше лежало еще несколько тел. Тут уже встречались и мужчины, и женщины, и даже дети. Трое погибших носили хорошо знакомую мне форму, форму нергородской стражи. Видимо, небольшой патруль успел добраться до деревни, но ничего не смог сделать. Когда все это предстало перед нами, капитан Коттон и задал свой вопрос. Было видно, что внутри него клокочет дикая ярость, готовая выплеснуться на любого, кто даст повод. И первым кандидатом на это оказался лорд Нергард. Он стоял чуть в стороне, над телами своих людей, обхватив себя обеими руками и склонив голову, отчего и высокая фигура казалась особенно скорбной. «Лорд Нергард, отвечайте». прикрикнул капитан, не дождавшись никакой реакции. «Почему ваш ясновидящий отправил нас к демону на рога, когда на самом деле туман должен был сойти под самым нашим носом?» «Я... не знаю...» Как всегда отрывисто произнес Нергард. «Предсказания о гоноретто не всегда точны, но...» Но настолько он еще никогда не ошибался. «Тогда, может быть, это не случайность?» Путал голос один из гвардейцев, глядя только на своего капитана. И не просто так основные силы были уведены подальше. Капитан Коттон скользнул по гвардейцу быстрым взглядом, после чего уверенно шагнул к лорду. На секунду мне показалось, что он сейчас вынет меч из ножен и то ли вызовет Нергорта на дуэль, то ли заявит ему, что он арестован. Когда меня отправили сюда и сказали, что вы, возможно, состоите в сговоре с белой ведьмой, я не поверил. Тихо сообщил капитан, все еще старательно сдерживая бешенство и сжимая рукоятку меча так, что костяшки пальцев побелели. «Но сейчас я начинаю верить». Стражник Нергорда сделал несколько шагов вперед, преграждая капитану путь и всем своим видом демонстрируя готовность вступить в неравный бой с гвардейцами, которых вместе с Коттоном было трое. Я вопросительно посмотрела на охотника, пытаясь понять, станет ли он вмешиваться, и если да, то на чьей стороне. Тот пока стоял, скрестив мощные руки на широкой груди и приводил хмурый взгляд с лорда на капитана и обратно. Нергорд поднял голову, посмотрел на Коттона, потом повернулся к нему всем корпусом и шагнул ближе, между делом похлопав стражника по плечу, как бы давая ему знак отступить и расслабиться. «Вы правда думаете, что мне это может быть нужно?» Он с вызовом посмотрел на гвардейцев. «Здесь погибли мои люди. Погибло уже очень много моих людей, которые пытались остановить туманников, в том числе мальчик, которого я вырастил как сына». И от гибели таких вот деревень мне нет ровным счетом никакой выгоды. Поэтому подумайте еще раз, зачем мне вступать в сговор с Белой Ведьмой? Каков мотив? «Да кто вас знает, может, отдавая ей кровавую дань, вы покупаете свое бессмертие?» Подал голос второй гвардеец. «Все знают, что вы не стареете». Оба гвардейца уже стояли рядом со своим капитаном, но чуть позади. Мне казалось, что драки не избежать, но я и сама не знал на чьей стороне буду... Пару дней назад я была уверена, что Нергорд искренен в желании противостоять монстрам, но сейчас, глядя на мертвые тела вокруг, усомнилась. То, что мы все сорвались с места по предсказанию какого-то странного блондина, теперь действительно казалось мне странным. И то, как удачно на него сошло озарение тоже. По лицу нергарда казавшегося до того момента крайне спокойным, пробежала судорога. Глаза блеснули, челюсти сомкнулись, руки сжались в кулаки. «У вас есть хотя бы...» «Малейшее доказательство этого!» С явной угрозой в голосе спросил он. «Потому что я не тот человек, которого можно обвинять на почве чьих-либо фантазий!» Гвардеец побледнел и промолчал. Не промолчал капитан котон «Ваша неудача в борьбе с туманниками уже давно привлекает внимание Ферна. Один провал может быть случайностью, но целая череда неудач похожа на закономерность. Либо вы совершенно некомпетентны, либо делаете это намеренно». И этот случай говорит в пользу второго. Похоже, что ваш так называемый «ясновидящий» просто отправил нас как можно дальше, чтобы у нас не было шансов помочь этой деревне. «Вам надо быть поосторожнее с такими заявлениями», злой тихо процедил лорд Ниргард, «потому что я могу счесть себя оскорбленным и вызвать вас на поединок, и тогда три ваших трупа останутся лежать здесь вместе с остальными». «Дуэли запрещены», все-таки подал голос один из гвардейцев. «Вы забываете, кто я? Я лорд Нергорд, приближенный королевской семье. Если я и буду держать ответ за это, то перед его величеством лично. Сомневаюсь, что он меня накажет». «Вы переоцениваете как свои возможности, так и свое положение при дворе», — выпалил капитан Коттон, делая еще один шаг вперед. «Теперь они с Нергордом стояли практически лицом к лицу. Но я всегда к вашим услугам. Еще посмотрим, чей труп тут останется». С каждым их словом мне становилось все больше не по себе, словно что-то темное и мерзкое, исходящее от мужчин, касалось моей кожи и проникало внутрь, сдавливая сердце. Я опустила взгляд, как будто устыдившись тех слов, что они говорили друг другу, и едва не охнула. И лорд, и капитан стояли чуть в стороне от укатанной дороги перед одним из домов. Трава под их ногами вдруг начала желтеть и высыхать, образовывая очень правильный круг, который все разрастался. Я сразу вспомнила увядшие цветы во дворце. Но теперь меня это по-настоящему напугало. Я не знала, кто из них прав, но одно понимала точно. Ссору нужно остановить. И не только из умирающей травы. Просто устраивать драку там, где произошла трагедия, не позаботившись прежде о телах погибших, неправильно. Поэтому я ринулась вперед, вклиниваясь между лордом и капитаном, да так быстро, что охотник не успел меня остановить, только окликнуть. Я проигнорировала. «Перестаньте!» выкрикнула я, глядя то на одного, то на другого. «Сейчас не время множить трупы за чей-либо счет. Здесь погибли люди, уважайте это. Сначала нужно их похоронить, а потом уже выяснять, чей меч длиннее. А лучше бы вернуться в замок и спросить у самого Агнарета. Как он мог так ошибиться? Никуда лорд Нергорд не денется». Эти слова уже были адресованы только капитану. «Но он прав. Одних ваших подозрений недостаточно, чтобы его обвинить, а вы...» Теперь я повернулась к Нергорду. «Милорд, хорошенько подумайте, действительно ли делаете все правильно, раз ваши результаты настолько плачевны. Тем ли людям вы доверяете, выполняя свою миссию?» «Вообще-то она права», — присоединился ко мне охотник. «У нас много срочных дел, солнце уже село за горизонт, скоро совсем стемнеет. Погребальный костер потребуется большой, а нас всего шестер мужчин. Негоже будет перебить друг друга и оставить все эти заботы одной только Лоре. Не знаю, чьи слова произвели на мужчин большее впечатление». Но после небольшой паузы оба сделали шаг назад, и все принялись за дело. Предстояло собрать села и выбрать место для погребального костра. Нергард велел нести всех в один из домов, тот, что выглядел больше остальных. Я сначала подумала, что его выбрали за вместимость, но охотник объяснил, что это непростой дом. В этом доме они поклонялись своему богу. Здесь получали первое благословение младенцами, потом венчались, сюда несли своих детей и здесь провожали в последний путь родителей. Не знаю, как он собирается сжечь все это, но с религиозной точки зрения выбор хороший, да и носить меньше. Последняя фраза относилась к тому, что примерно треть обнаруженных тел и так была там. Люди пытались укрыться от беды в святом для них месте. Не помогло. Остальные тела мы искали и находили повсюду. Кто-то пытался спрятаться в своем доме, кто-то забирался в подпол, кто-то на чердак. Детей пытались укрыть в корзинках для белья, в чуланах, в пустых бочках. Бесполезно. Туманники нашли и выпили всех. Мужчины разбились на три пары и носили тела без остановок и перерывов. Лорд Нергорт участвовал наравне с остальными, не боясь запачкать руки. Мне все единодушно велели держаться подальше и даже не думать о том, чтобы кого-то носить, но я не могла заставить себя ничего не делать в подобной ситуации. Свет стремительно уходил, поэтому я занялась поисками тел по домам, пока в сгущающихся сумерках еще можно было что-то разобрать. Я заглядывала во все чуланы, комнаты, шкафы, корзины, погреба. Когда находила кого-то, сообщала остальным, они уже относили мертвых в нужный дом. Несколько совсем маленьких детей, которых смогла поднять, и отнесла сама. Сейчас общее ощущение нереальности всего происходящего шло мне на пользу. Я ничего не чувствовала, кроме запаха разложения и тяжести. И даже не сразу поняла, от чего вдруг сдавила грудь и стало тяжело дышать. Просто старалась игнорировать возникшее неудобство, пока охотник... не перехватил меня, тихо ругаясь и не оттащил в сторону. Усадил на какую-то скамью и крепко обнял. Только тогда я поняла, что, рыдая, заливаясь слезами, меня все трясло, как в ознобе с ног до головы, но когда я уткнулась лицом в его плечо, наконец смогла продышаться, хоть и продолжала реветь. К нам подошел стражник Нергарда и протянул охотнику тонкую маленькую флягу. Уже совсем стемнело, пришлось зажечь факелы, И во всполохах пламени лицо мужчины казалось мрачным, как надгробный памятник. Да ей выпить», — полегчает. Охотник кивнул и силой заставил меня сделать несколько глотков, обжигающей горло жидкости. Дышать действительно стало еще легче, дрожь немного унялась, и я начала успокаиваться. Тогда охотник и сам сделал несколько глотков из фляги и вернул ее хозяину. «Вроде все», — донесся до нас голос одного из гвардейцев. Я их так и не различала, а в темноте тем более. «Нужно много сухого дерева. Жечь такой большой дом, и столько тел будет непросто». «Нет, не нужно», — глухо возразил Нергорд. «Я все сделаю сам». Я удивленно посмотрела на него, не понимая, что именно он собрался делать сам. Пришлось вытереть глаза, чтобы слезы не мешали. Лорд поднял лицо к небу, и секунды спустя яркие звезды скрылись за набежавшими из ниоткуда тучами. Вдалеке раздался глухой раскат грома, который повторился через несколько секунд ближе. Поднявшийся ветер взметнул мои волосы, кинул их в лицо. Я раздраженно убрала взбесившиеся пряди, прижала рукой, чтобы не безобразничали, сама неотрывно наблюдая за происходящим. Сверкнула первая молния, и сразу за ней вторая. Следом ударил гром, едва не оглушив меня. Ветер подул еще сильнее, но дождя не было и в помине». Следующая молния, могучая, ослепляющая, с треском ударила в дом, где мы сложили тела. Огонь вспыхнул мгновенно, целиком охватив дом, словно тот был облит бензином. Пламя взревело, поднимаясь вверх. Вертикально вверх. Оно и не думало следовать за порывами ветра и раскачиваться, рискуя задеть стоящие рядом постройки. Я снова перевела взгляд на Нергарда. Тот неотрывно смотрел на полыхающий дом, И, как мне казалось, управлял не только сухой грозой, которая уже отступала, но и рожденным ею огнем, заставляя его разгораться все сильнее, реветь и взъеваться яростными языками. Остальные застыли в скорбном молчании, глядя на объятый пламенем дом. Не знаю, как долго он горел, но мне показалось, что никто из нас даже не шевелился все это время. Я едва дышала, хотя дыма почти не было. Он весь устремлялся вверх, в небо, унося с собой души, освобожденные огнем, от несовершенного тела. Лишь когда дом со всем содержимым сгорел до тла, пламя осело и успокоилось, а потом и вовсе исчезло, даже жары и тлений не осталось. В тишине раздался общий вздох, а я снова посмотрела на Нергарда. Он как раз перехватил правой рукой предплечье левой и болезненно поморщился, но это длилось не дольше пары секунд. Я надеялась, что, позаботившись о погибших, мы отправимся обратно в замок, Но оказалось, что никто и не собирался возвращаться сегодня. «Дороги по ночам опасны», — объяснил охотник. «Разбойников много». «Опасны даже для вооруженного отряда, в котором все кроме меня прекрасно владеют оружием?» — не поверил я. «И при котором есть колдун?» Охотник посмотрел куда-то поверх моего плеча. Наверное, там стоял лорд Нергард. И скептически усмехнулся. «А ты не заметила, что наш странный хозяин не особо рвется использовать серьезную магию?» Тихо сказала, наклонившись ко мне. И как-то нездорово выглядит после того, как все-таки ее использовал. Что до владения оружием в темноте нам придется ехать с факелами, и мы будем видны издалека. А сами, напротив, ничего не будем видеть даже в двух шагах. При таком раскладе расстрелять нас из арбалетов или ружей, как два пальца. Хм, легко, в общем. Так что придется здесь заночевать. Мне не нравилась перспектива ночевать в деревне, в которой только что погибли все жители. Но решала не я. К счастью, никому не пришло в голову занимать опустевшие дома, хотя в них было бы и комфортнее, и теплее. Но было в этом что-то неправильное. И мужчины, не сговариваясь, просто поставили три палатки на пустыре между домами и кромкой леса. Мне предстояло ночевать в одной палатке с охотником, но с ним я ничего не боялась. Ужин был простым и показался мне совершенно безвкусным. Я даже не поняла, что ела, думая о случившемся. Несколько раз бросала через костер взгляда на лорда Нергорода. Он выглядел по-настоящему удрученным. Мне показалось даже, что он и вовсе не стал есть. И хотя никто больше не поднимал тему его ответственности за несчастье в деревне, лорд довольно быстро поднялся и скомканно, пожелав всем доброй ночи, ушёл к себе в палатку. Вскоре разошлись и остальные. Стражника и одного гвардейца отправили собрать дров на ночь, чтобы костер не гас. Кто-то один должен был дежурить. Смены решили сделать по два часа. Охотник вызвался дежурить первым. Потом капитан Коттон и второй гвардеец тоже куда-то исчезли. Я не успела заметить, ушли ли они к себе в палатку, но больше было некуда. А я осталась с охотником, потому что, невзирая на то, что день длился уже бесконечно долго и больше участия провела в пути, спать совершенно не хотелось. Стоило прикрыть глаза, и я начинала видеть мертвых, обескровленных людей. Мне и без этого постоянно снились кошмары. Судя по тому, что охотник угрюмо молчал, Даже оставшись наедине со мной, он тоже думал о случившемся. Или вспоминал что-то. Он ведь наверняка видел такое не раз, путешествуя по миру в поисках стычек с туманными монстрами. «Скажи, почему ты на них охотишься?» Ни с того ни с сего спросила я, удивив этим саму себя. Он посмотрел на меня, приподняв брови, и, как мне показалось, собираясь уйти от ответа, но вместо этого вдруг тихо признался. «Они убили моего отца. Загрызли у меня на глазах, а я ничего не смог сделать». Я был еще мальчишкой, пусть и считал себя очень взрослым, растерялся, попытался убежать и... В общем, после этого остался один. «У тебя больше никого не было? Только отец?» Охотник опустил взгляд, нервным движением подбросил в костер пару небольших веток. Было видно, что тема ему неприятна, но он снова все-таки ответил. «Моя мать умерла, когда я был ребенком, но у меня была старшая сестра, то есть я надеюсь, что она и сейчас жива, но нам уже никогда не встретиться». «Почему?» — не поняла я. Это прозвучало странно. Он больше не смотрел на меня, его взгляд был устремлен на огонь, с треском пожиравший дрова. Долгое время этот звук был единственным, я уже думала, что больше охотник откровенничать не станет, но он снова удивил меня, заявив «Потому что я умер. В том тумане, как и мой отец. Просто за мои грехи боги не захотели пустить меня в свой чертог. И сослали сюда. Искупать их. Я так думаю». «За какие такие грехи?» — тихо уточнила я, не зная, как реагировать. «Он говорит, серьезно? Или это какое-то иносказание, которое я не понимаю? Что значит «боги сослали его сюда искупать грехи»? Откуда сослали?» «Я предал свою сестру. Мы с отцом вместе ее предали. Пытались убить, принести в жертву нашему тщеславию, нашей алчности. Даже если бы я мог вернуться в свой мир, я не стал бы этого делать, потому что там я преступник». и потому что не знаю, как посмотрел бы Нее в глаза. Она, наверное, до сих пор ненавидит меня. не Так зовут твою сестру?» уточнил я, приглашая его рассказать подробнее, и, к моему удивлению, он действительно принялся рассказывать все с самого начала. «Да. Леннее Веста, моя сестра. Наш отец был младшим жрецом. Там, откуда я родом, поклоняются четырем богам. Вите, Ражу, ласки и Некрусу». Четыре страны света, четыре земли, четыре бога. А в центре правит королевская семья, над ними боги невластны. Мы жили на юге, там поклоняются Вите, богине жизни. Южные земли прекрасны, плодородны, там всегда светит солнце. И жильцов там много. Они получают от богини особое благословение, великую силу, и становятся верховными. Им достается наибольший почет, влияние и состояние. Другие остаются младшими и тоже получают свой кусок пирога. Но он куда скромнее. Иногда в семьях младших жрецов рождаются верховные у меня был шанс стать таким по крайней мере так считал мой отец пока однажды не нашел шкатулку моей тогда уже умершей матери в ней хранились письма которые писал ее любовник неприятно наверное было сочувственно заметила я роман у них был коротким незадолго до свадьбы моих родителей пожал плечами охотник формально неизменно отец знал что у мамы кто-то был до него В наших краях это порицается, но, как правило, не афишируется. Думаю, он получил от маминых родителей компенсацию за это и к тому моменту давно смирился. Но из тех писем он узнал, что моя сестра не его дочь, а дочь того человека. Выходя замуж, мама знала, что беременна от другого. ну тогда зачем она вышла замуж за твоего отца?» Она носила диадему. Я непонимающе нахмурилась. Охотник заметил это и пояснил. «В наших краях девушкам в 16 лет предлагают выбор». Надеть диадему послушания или обрезать волосы. Диадема означает, что женщина обязуется слушаться мужчин – отца, братьев и мужа. Взамен она получает гарантии того, что мужчины рода всегда будут ее содержать и защищать. Обрезав волосы, девушка становится независимой и получает право решать сама, за кого выходить замуж и чем заниматься. В этом случае она остается сама по себе. Ей выдается то, что должно было стать приданным в качестве личного капитала, которым далее она может распоряжаться сама – Большинство дочерей-жрецов выбирают Диадему. Так выбрала и мама. Поэтому ее отец решал, за кого и выходить. Ее любовник был верховным жрецом Некроса, которому поклоняются в северных землях. Человеком богатым и влиятельным. Поэтому она, конечно, могла бы взбунтоваться и сбежать. Тот жрец позаботился бы о ней вопреки нашим традициям. А ее родители вряд ли стали бы сильно возражать, ведь верховный жрец всегда более выгодная партия. даже если служит другому богу. Мамин отец тоже был верховным, но сына не нажил, поэтому его род все равно прервался бы. Но мамин любовник не мог на ней жениться, он умирал и знал об этом. Он был болен? Не совсем. Жрецы некраса вымирали веками, и он объяснял, почему в одном из писем. Сила некраса, которую он отмечает верховных жрецов. Не столько благословление, сколько тяжкое бремя. Если к 33 годам Верховный не обзаводится наследником, с которым эту силу делит, она его убивает. Ребенок должен родиться не позднее 33-го дня рождения Верховного. Моя старшая сестра должна была родиться позже. Тот жрец знал, что не доживет до ее рождения. «Как это страшно и печально!» Пробормотала я уже жалею, что спросила. Да, но самое печальное то, что в одном из писем жрец Некроса делился с мамой, тем пониманием передачи силы, которая существует на севере. Там верят, что верховным может быть только первенец другого верховного жреца. Оказывается, на севере это не было тайной, а давно известным наблюдением. Мы на юге этого не знали, потому что веками не учитывали женщин. У нас считалось, что они владеют магией, но не могут служить богине, и уж тем более не могут быть верховными, а северяне их учитывали. Отец проверил по известным ему семьям этот тезис и понял, что тот жрец прав. По всему выходило, что я никак не могу стать верховным. Не родись моя сестра от постороннего мужчины стал бы, а так верховной должна была стать она. Но на юге это не имело значения, на юге женщине никогда не позволили бы стать жрицей Я вспомнила, с чего охотник начал свой рассказ и тихо охнула. «Неужели твой отец решил избавиться от твоей сестры, чтобы...» Верховным стал ты. Нет, это было невозможно. Отмахнулся охотник. Мы уже родились, изменить ничего было нельзя. Но письма маминого любовника натолкнули его на другую мысль. На севере оставался последний верховный жрец. Торрен Фолкнер. Его семья вообще была последней. После них жрецов некраса не осталось бы. Возраст Фолкнера уже подбирался к тридцати. Его мать была немолода, брат не женат. Первая жена Фолкнера умерла в родах. потому что не каждая женщина может пережить рождение Верховного Жреца Некроса. Ребенок тоже умер. Несмотря на угрозу, Фолкнер не торопился жениться второй раз, и мой отец решил отдать за него сестру. Если бы она пережила роды, то стала бы матерью Верховного. Тогда осталось бы избавиться от ее мужа, и наша семья получила бы контроль над Северными землями. Или они могли пожениться, а он умереть до появления ребенка». И все равно мы оказались бы первыми в очереди на раздел пирога под названием северные земли Я снова нахмурилась. Но там же поклонялись другому богу. Отцу было плевать. Как я понял, много позже он сам не верил ни в каких богов, его интересовали только власть, деньги и положение в обществе. Ему удалось убедить меня, что это главное. Анея — только досадная помеха, чужая дочь, плод обмана и измены. Скверно. Он стиснул зубы и покачал головой, глядя на пляшущий перед нами костер. Было видно, что ему больно и вспоминать, и тем более рассказывать это. Но Нея с Фолкнером влюбились друг друга. Боясь погубить ее, он отправил сестру прочь, разорвал помолвку, а она куда-то пропала по дороге. И отец понял, что это его последний шанс. Договорился с такими же жадными до власти коллегами убедил их выступить против Фолкнера, обвинить его в том, что он обманул нас, совратил Нею и погубил. Отец решил, что делиться все равно придется, а иначе мы могли остаться с пустыми руками. Но все пошло не так. Когда мы пришли в его дом, моя сестра уже снова была рядом с Фолкнером. Они отбились, а мы угодили в туман, в лапы этих монстров. Отец погиб у меня на глазах, как и многие другие. Думаю, что я тоже. Но вместо чертогов богов я оказался здесь. Один в чужом мире. Убивать туманников – это все, что я научился делать. Может быть, уничтожив их – Я смогу заслужить прощение и воссоединиться с родителями там, куда мы уходим после смерти?» Он замолчал, не глядя на меня, а я не знала, что сказать. Все это было так неожиданно и звучало так горько. мне хотелось его ободрить, но в голову не приходило никаких подходящих слов. «Радуйся тому, что не помнишь прошлого Лора», — внезапно посоветовал охотник, «что не помнишь дома, не помнишь семьи и не помнишь того, из-за чего попала сюда». Я вздрогнула и похолодела внутри. «Что ты хочешь этим сказать?» Хрипло уточнил я, потому что голос вдруг сел. Он, наконец, снова повернулся ко мне, поднял на меня тяжелый взгляд, который практически придавил меня к земле. «Откуда бы ты ни пришла с тем туманом, тебе не вернуться домой. Тебя там больше нет. Ты кажешься милой девушкой, поэтому я не могу представить, за какие такие грехи тебя отправили сюда. Радуйся тому, что ты тоже этого не знаешь, и у тебя есть возможность просто быть собой». «Возможно, тебя тоже подбили на преступление, но без воспоминаний о нем ты можешь быть свободна. Просто строй свою новую жизнь и не оглядывайся назад». Я резко встала, но тут же замерла, не зная, что собиралась сделать. Уйти в палатку? Побежать прочь? Я просто понимала, что не могу продолжать этот разговор. После недолгого колебания я шагнула в сторону леса, но оклик охотника тут же заставил меня остановиться. «Лора, прости, я не хотел тебя ни пугать, ни расстраивать, это...» Все глупости. День такой. Дурной. И воспоминания дурные. У тебя все может быть иначе. Я кивнула, с одной стороны испытывая благодарность за последние слова, с другой желая ударить охотника по голове чем-нибудь тяжелым. Если все может быть иначе, зачем вообще напугал меня? Хорошо, я спать. Отрывисто сообщила я, но продолжила идти в сторону леса. Да уж, с кем поведешься. Скоро и двигаться начну, как Нергард. Дергана. Куда это ты? — «Мне надо!» — лаконично ответила я, надеясь, что он сам придумает, что именно мне нужно в кустах перед сном. Охотник меня не разочаровал. «Далеко не заходи, тут все равно ничего не видно». Я снова кивнула, но все равно зашла подальше, чтобы меня не было не только видно, но и слышно. Едва спрятавшись в густых зарослях, схватилась за ближайшее дерево и заревела, потому что больше не могла сдерживаться. на меня как-то разом накатило все. От самого первого нападения туманников и попытки сжечь меня на костре и Давида сегодняшние мёртвая деревни. Всё это действительно было похоже на наказание. Но что такого я могла сотворить? И неужели я действительно никогда не смогу вернуться домой? Даже если искуплю неизвестное мне преступление. Рядом что-то зашуршало, затрещали ветки, поэтому я торопливо присела и зажала себе рот рукой, не желая быть обнаруженной в таком виде». Мне удалось спрятаться достаточно хорошо, чтобы проходящие мимо капитан Коттон с гвардейцами меня не заметили, поэтому я услышала обрывок их разговора. Не имеет смысла сейчас к нему цепляться. Он все-таки колдун? Тихо и быстро говорил Коттон. И лорд? Тут он прав. Такого прокола недостаточно, чтобы его обвинить. Да и втроем мы его под стражу не возьмем, тут он тоже прав. Еще неизвестно, на чьей стороне окажется охотник, если начнется драка. Нужно ждать возвращения роты и надеяться, что Нергард... «Оступится по-настоящему. Тогда и его». «А если он не оступится?» Так же тихо спросил гвардеец. «Значит, нам придется сделать так, чтобы все придумали, будто он оступился». Они ушли дальше, поэтому больше я ничего не услышала. Но мне хватило и этого, чтобы забыть о собственных переживаниях, разозлиться и разволноваться. Да, я тоже заподозрила лорда Нергорода в нехорошем, когда все так сложилось. Но подозрения несколько померкли, когда я понаблюдала за ним в деревне. Он был очень подавлен». Искренне подавлен. Даже если я ошиблась, стоило искать реальные доказательства его сговора с ведьмой, а не подставлять, как собирался Коттон. Это нечестно и низко. Я никак не могла допустить подобного. Впрочем, помешать тоже. Единственное, что я могла, это предупредить Нергарда. Поэтому я вскочила, вытерла лицо и чуть ли не бегом бросилась к его палатке. Забыв обо всех правилах приличия, влетела в нее на ходу, говоря. «Милорд, мне нужно вам кое-что...» Я осеклась, застывая на пороге, как каменное изваяние, и закончила едва слышно «сказать». Лорд Нергорд сидел напротив входа на подстилке, закатав левый рукав рубашки до самого локтя и разглядывая при тусклом свете фонаря витиеватые линии на коже. Я не смогла понять, нарисованы они, вытатуированы или выжжены. понимал только, что они с одной стороны доходят почти до запястья, а с другой убегают под край рукава. Сначала они показались мне просто замысловатыми узорами, но потом я почему-то решила, что это — письмена на неизвестном языке. Как следует рассмотреть, я не успела, потому что Нергорт резко одернул рукав и вскинул на меня злой взгляд. Легко вскочил на ноги и шагнул ко мне, громко выкрикнув. «Какого демона ты врываешься ко мне, как себе домой? Кто тебе позволил так себя вести? Я не твой дружок, и тебя не звал!» Он кричал, наступая на меня, и я испуганно попятилась назад, вышла из палатки. Лорд был в таком бешенстве, что, казалось, сейчас сгоряча прибьет. К счастью, он давно снял пояс с ножнами, поэтому меча при нем не было. Но мне и молнии с небес хватит, а он может, я знаю. Я просто... я только... извините, я ничего не видела. Пыталась я то ли оправдаться, то ли успокоить его. А он продолжал наступать, сверкая глазами и выговаривая что-то резкое, а страх я уже не разбирала слов. Остановился только тогда, когда я пятясь назад запнулась, за что ты упала. «Эй, прекратите!» — крикнул охотник у меня за спиной. И лорд остановился. Еще пару мгновений свире посмотрел на меня, потом резко повернулся и снова скрылся в палатке. А я так и осталась сидеть на земле, дрожа от страха и два снова не плача, на этот раз от обиды. Да что ж за день сегодня такой? Я ведь всего лишь хотела предупредить его об опасности. Ты в порядке? Он тебя ударил? Толкнул? Голос охотника, раздавшийся над духом привел меня в чувство. Сильные руки легко подняли с земли и прижали, пока я не смогла сама уверенно стоять. Охотник повторил вопросы, я сначала рассеянно кивнула, а потом помотала головой. «Нет, он меня не трогал, я сама упала». Сквозь тщательно сдерживаемые слезы заверила я. «Чего он так взбесился?» — спросил охотника, неуверенно улыбнулся. «Ты застала его за чем-нибудь с неприличным?» Я вспомнила покрытое замысловатым плетением линий предплечья лорда и покачала головой. Что бы это ни было, Нергард определенно не хотел, чтобы про это знали. Видимо, по той же причине он никогда не расстегивал ни манжета, ни воротник и не снимал рубашку даже в сильную жару во время тренировок. «Наверное, просто неудачный момент». Пробормотала я, селись тоже улыбнуться. «Не надо было так врываться». «А чего ты хотел от него?» Я уже набрала в легкий воздух, собираясь ответить, но заметила, что гвардейцы вместе с капитаном стоят у своей палатки и с интересом наблюдают за нами. Если я отвечу, они могут услышать. «Да, так, ерунда», — отмахнулась я. «Глупость, пойду лучше спать. Доброй ночи». И я торопливо ретировалась в нашу палатку, очень радуясь тому факту, что охотник остался дежурить. Это давало мне время успокоиться в одиночестве и подумать обо всем.